Глава 15. Царь по совету матушки своей Марфы Ивановны пожаловал Донцов обедом. В серебряной палате по стенам стояли длинные поставцы с тремя высокими ступенями. На них были установлены большие серебряные и золотые кубки. Палата ломилась от золота и серебра, посуды на столах а посреди серебряной палаты толстый каменный столб подпирал свод палаты. Царь восседал на широком вызолоченном кресле. Сняв золотой наряд, он надел кафтан из серебряной парчи, на голове венец, унизанный каменьями и жемчугом, на шее ожерелье. Князья и бояри, одетые в белые одежды, оттороченные бобровым мехом, сидели за другими столами. Все сияло белизной. Стольники в нарядных кафтанах подавали кушанье на золотых блюдах. Московские иреи также были в белых одеяниях, а казаки в своих цветных кафтанах, голубых, красных, синих. На казачий стол, когда стемнело, Поставили восковые свечи в подсвечниках из яшмы и хрусталя в серебряной оправе. Перед царем мигали две свечи пудовые на золотых треножниках, а на столах боярских горели свечи в простых подсвечниках. — Благослови, великий отче, трапезу с донскими казаками, — сказал царь Михаил. Святейший патриарх сия Руси, с окладистой, но короткой белой бородой, в белом патриаршем клобуке, он сидел направо от царя, встал, благословил трапезу и, шелестя белой одеждой, вышел. То был отец царя Филарет Никитич, вернувшийся из плена польского. Тот самый Филарет, который привез из Углича на третий день венчания Шуйского на царство Мощи царевича Дмитрия, убитого будто людьми Бориса Годунова. Филарет Никитич был у поляков заложником за Владислава, сына Сигизмунда III, более шести лет. Обменен он был на знатных поляков задержанных в Москве со времен Великой Смуты. Вернувшись из польского плена, Филарет взял в свои руки власть с титулом великого государя и святейшего патриарха. В первые годы царствования Михаила Федоровича именем царя правили его отец, мать инокине старицы Марфа Ивановна и ее родня, бояре Салтыковы. Вот удостоились, подумал атаман, — святейший нас благословил. Да он же и самозванцев признавал, он всем служил. Недаром говорят о филарете, что нравом он сильно вспыльчив и жесток. Всякого звания людей томил в заключении безвинно и наказывал сильно святейший. Тут стали обносить блюдами. Детина с кольцами и кудрей в плечах, касаясь жень остановился возле атамана, поклон отбил. — Царь и великий князь Михаил Федорович жалует тебя, атаман, хлебом да солью. — Хлебом? То дорого. А соль всех царских милостей дороже нам, — ответил атаман и поклонился на все четыре стороны но прежде всех царю. Жаловать хлебом солью было в обычае всех царей московских. Детина с кудрями понесся дальше, казакам, князьям, боярам да служителям церкви. Служители церкви сидели за особым столом. Другой детина подлетел, поклон старательно отбил. Царь и великий князь Фия Руси Михаила Федорович Жалует тебя атаман Алексей Второй жареным лебедем, а всех казаков твоих гусями да журавлями. — То знать царь милостиво пожаловал, — ответил атаман. Опять поклон отбил на все четыре стороны царю прежде всех. Подскочил третий детина, тучный. — Царь жалует тебя, атаман... Алексей второй и налил в серебряную чашу водки, в другую — Мальвазию, вино из Греции, а в третью — мед янтарный, чистый, как слеза. Атаман второй усерднее других за Мальвазию отбил царю поклон. Царь поднял свою чашу. «Воздравие земли и веры христианской!» — возгласил он. «Воздравие царя!» — всех громче крикнул атаман. «Земля стоит, и вера нерушима. Царю стоять покрепче на земле, а казакам да атаманам сиять во славе на дону». Бояре покосились. Царю понравилась такая складная речь-выдумка. Царь выпил чашу всю до дна. Еще поднял. За атаманов, за славный дон, за войско Великое Донское. Он дал ему название Великое и знамя дал. — Пьем, царь Михаила Федорович, за дон. Дон наш велик, да крылья токма малость нам обрезают, — сказал хмелея атаман. Царь задержал чашу в руке. Глаза его сверкнули, хмель не отуманил еще его головы. Он слышал явственно — крылья обрезают на дону. Слегка качнулся царь, но смолчал, поднял чашу свою снова и, глядя в глаза атаману, выпил без особой охоты. — Дон наш велик, будто так ты молвил, атаман, — спросил царь, и неспроста дон наш велик ответил атаман а крылья вам давно там обрезают да давно обрезают великий государь смело ответил второй а кто тут атаман не зная куда царская речь может склониться оробел правду сказать бояре за столом кривду сказать царю нельзя поразмыслив отвечал Татары, государь, да турки обижают нас. Аль сегодня вы татар не бьете, и сабли казачьи у вас ржавеют на дону. Татарам было, но и казацкий голов летит от них немало. А турки? Аль крепость Азов у турок не сильна. По что вы к ним в Азов на стены лезете? Да то есть басурмана, царь, дай поруху нам в досталь, дай зелья царского, свинца, и мы поизведем проклятых, азов зов добудем мы своим умом, силой несокрушимой. — А смелую ты речь ведешь, старой? Кой-когда и помолчать бы надо. О крепости Азовской поговорю с тобой особо. Еще кто крылья обрезает? Да, — замялся Алешка, — воеводы. Цепь золотую у Федьки Ханенева, Донского атамана, снял воевода на валуйках. Царь указал рукой на свою чашу. Чашу наполнили. Царь велел налить такую же чашу атаману. Налили Мальвазии атаману. Ты больно смел старой. Медленно вытирая усы, заметил царь. Да резок не в меру. Пью твое здоровье. Бояре пьют твое здоровье. Бояр больших вы не гневите. — Пью, государь, и я твое здоровье. Еще смелее ответил атаман. Но коль захочет царь послушать правду, то послушает ее от казака который в Костроме крест целовал тебе и царскую присягу принимал. Добро послушаю. И не спеша прибавил царь. Послушать я успею. А воеводами не изводи меня! Вдруг он выкрикнул. Эй, думный дьяк, неси бумагу! Шмыгнул дяг за дверь вернулся вскоре и стал перед царем с листком бумаги на атаман второй бумагу дочти да мне сам алеша стал читать бумагу чти всем на слух а нет отдай д дику Дяк поскладнее прочтет Дяк взял бумагу атамана и стал читать нараспев царская грамота на Валуйку воеводе Волконскому. Писал еси к нам, что приехали на Валуйку с Дону атаман Алексей II с товарищи, 11 человек, и ты их отпустил к нам к Москве. А наперед отпущен с Валуйки к нам к Москве донской же атаман Федор Ханенев. Да с ним казаков, шесть человек, и атаман с казаками били нам челом, и атаман Алексей II бил челом, и сказали, как они приехали к Валуйке, и, приехав к городским гумным стали близко гумен, и тыдя, выехав из города, стал их бить и грабить, а грабежа, де с них оборвал саблю булатную, цена пять рублев, да семь золотых, да пять рублев денег, да цепь золотую, весу пять золотых. Сам жаловался и гонца посылал к нам к Москве, оговаривая казаков. И как тебя вся наша грамота придет? И ты-то все, что взял у донского атамана Федора Ханенева, и у казаков, прислал бы иси к нам к москве все сполна тотчас велел отдать и в посольском приказе дьякам нашим думному ивану грамотину да максиму матюшкину а будет и того грабежу что взял у атаманов и у казаков к нам к москве не пришлешь и мы то все велим доправить и — На тебе вдвое. Да тебе же зато от нас бытие в великой опале. Як поперхнулся, а бояре друг другу ядовито шепнуть успели. — Царь с казаками донскими тешится. Не по делом потеха. Не надолго ли? — Ну, сказывай мне, атаман старой. — — Люба ли тебе моя царская грамота на Валуйку, Гришки Волконскому? — спросил царь строго, но не сердито. — Люба, царь, Люба! — загорланили казаки на всю серебряную палату. Напившись мальвазии, они стали вести себя вольнее. Некоторые полезли целоваться с диками. — Люба! — закричала Фонька-борода. И, выскочив из-за стола, стал пристукивать высокими каблуками по полу. Казаки быстро усадили его на место. Царь повелительно и грозно повел очами, заставив всех сесть на свои места. Воров до да разбойников, вроде гришки Волконского, сказал государь, царской волей буду карать и впредь. Нам беспорядка жить немочно бояре слышите неожиданно сильный и гневный голос царя прозвучал под сводами серебряной палаты по всей руси ведомо что стали мы царем по вашему же прошению а не своим хотением выбрали вы нас государя всем государством крест целовали своей волей». Обещались все служить и прямить нам. А теперь везде грабежи творят, до да убийства. Разные непорядки, о которых нам докучают. Так вы эти докуки от нас отведите и все приведите в порядок. — Люба! — снова крикнули казаки. Бояре растерянно молчали. Высоко подняв голову, атаман сел напротив левки. Детина с мелкими кудрями торжественно поднес вино заморское, пенистое и сладкое. Наливали то вино в особой чаши. Царь надпил чашу и переслал ее старому. Атаман жадно глотнул из царской чаши и передал ее левке. Левка, хлебнув малость, передал царскую чашу Афоньке. Тот и Ивашка Федору. И так пошло по кругу. Но второй нарушив обычай пить царскую чашу, последний поднялся с другой чашей в честь царя. Он справил нижайший поклон и поднял высоко чашу, которую привез с собой. Царю поднесли ее. Он выпил. А после того царь слегка поклонился боярам и медленно пошел к выходу. Все только теперь заметили, да и казаки давно смекнули, что на званом царском обеде не было почему-то князей Курбских, Холмских, Микулиных и Пеньковых, Голицыных и Салтыковых. В палате остались с казаками бояри и князья Милославские, Воротынские, Стрешневы, Нарышкины, Бабарыкины, лыковые и Языковы. Они расспрашивали о делах на Дону, допивали вино, прислушивались и доедали оставшиеся на широких царских столах богатые яства. Нескоро веселые князья и бояри вышли из палаты, покачиваясь, пошатываясь, обнимаясь друг с другом. Последними ушли в Белый город казаки со своим атаманом. Те были совсем веселые. Шли по Москве и пели песни, словно в своем Черкаске городе. На улицах путих освещали плошки, бочки со смолой горевший дымно и чатно.